Глава 7. Москва. Главное управление Генерального штаба ВСРФ. Начальник второго управления поднялся навстречу вошедшим в его кабинет и, приглашающим жестом указав на стулья возле стола для совещаний, сказал «Прошу садиться. Разговор будет долгим. Но для начала, Станислав Иванович, представь мне участников операции». Четверо вошедших остановились перед столом начальника, и генерал-майор Теньков представил своих спутников. Указав на самого старшего из троих мужчин, он сказал, «Майор Лев Карпенко, позывной кречет. Именно его и его людей мы выбрали для выполнения задания. Его подразделение отлично показало себя во многих операциях, проводимых нами в Сирии». «Хорошо», — кивнул глава второго управления и пожал руку Карпенко. «Майор, вы в курсе, что эта операция будет находиться под контролем Верховного Главнокомандующего? Он лично заинтересован в успехе операции, что возлагает на вас и ваших подчиненных большую ответственность». «Мы сделаем все, что в наших силах», — ответил майор. Капитан Дмитрий Сотников из Управления радиотехнической разведки перешел Теньков к представлению следующего участника операции. Один из лучших специалистов не только по радиоразведке, но и в радиотехнической разведке. «Я слышал, что вы раньше работали в ФСБ. Я не ошибся. Или там просто работал ваш однофамилец?» — спросил начальник второго управления, протягивая руку капитану. «Нет, не ошиблись. Я действительно несколько лет работал в научно-технической службе при Федеральной службе безопасности», — ответил Сотников. А это... Тиньков подошел к самому молодому из троих и положил ему руку на плечо. Тот самый парень, который взломал почту генерала Лестрейда, и узнал для нас некоторые важные подробности, касающиеся проекта «Хамелеон», в том числе и то, что испытывать новый вид оружия собираются именно на ливийских просторах. Об этом говорилось в переписке Лестрейда с главой ЦРУ. «Прошу жаловать, Антон Веселов или попросту чиш «Значит, чиш не сдержал улыбку глава второго управления. «Что ж, рад познакомиться с вами, Антон Веселов», — сказал он, пожимая руку молодого человека. «Рад, что в наших кибервойсках служит столь талантливая молодежь». «Ты чего уж там?» — смутился Антон. «Не такой уж я и талантливый. Есть ребята и покруче меня. Проходите, садитесь». Не обращая внимания на отговорки парня, пригласил глава второго управления и, подавая пример, прошел к своему рабочему креслу. Станислав Иванович, вы, как назначенный мной ответственным за проводимую операцию под кодовым названием «Ловушка для хамелеона», Доложите о том, какая была проведена к ней подготовка. Во-первых, я, связавшись по вашему указанию с главами шестого и третьего управления, наметил с ними кандидатуры участников операции. Мне было предложено привлечь к ней группу специального назначения под командованием майора Карпенко, как имеющую большой опыт оперативной и боевой работы в условиях засушливого плато и пустыни. Тиньков повернулся в сторону сидевшего рядом с ним Карпенко и кивнул, показывая тем самым, что вполне согласен с его кандидатурой, а затем продолжил. «Так как нам предстоит иметь дело с радиоэлектронной техникой для выявления точного местонахождения Хамелеона и времени его использования против сил генерала Хафтара, руководящего Ливийской национальной армией, то было предложено привлечь к операции специалисты из шестого управления. Мне рекомендовали кандидатуру Сотникова». Тиньков повернулся к специалисту по радиоэлектронной разведке и так же, как и перед этим, Карпенко кивнул ему. Ну и, наконец, встал вопрос об участии в операции специалиста по программированию, а вернее, по взлому и перепрограммированию уже созданных программ. Все кандидатуры, которые были мне первоначально предложены руководителем наших кибервойск, прошли самую строгую проверку. В конце концов, я решил остановить свой выбор на Антоне. Сейчас объясню, почему. Тиньков оглянулся на веселого и ободряюще улыбнулся парню, который в незнакомой для него обстановке кабинета большого начальства явно чувствовал себя не в своей тарелке. «Антон у нас на службе уже четыре года. Почти сразу же после того, как он отслужил в армии, ему было предложено подписать контракт с нашей организацией, а точнее с управлением космической разведки. Насколько я в курсе, ты, Антон, занимался непосредственно видовой разведкой, так?» Тинькофф опять посмотрел на Веселого и тут кивнул в ответ. «Да, я обрабатывал информацию, собранную с использованием аэро и космической съемки. Но через год тебе предложили перейти в кибервойска и заняться кибершпионажем, правильно?» Антон в знак согласия кивнул, и Тинькофф продолжил. В выборе Веселого как наилучшего кандидата для проведения нашей операции большую роль сыграло его умение использовать в своей работе искусственный интеллект. Перед тем как прийти к окончательному решению и выбрать кандидатуру Антона, я поговорил с его куратором. Именно он рассказал мне подробности взлома почты Л-трейда. Теньков снова посмотрел на Антона, и тот, смутившись под его взглядом, опустил голову. Парень, ты зря стесняешься, усмехнулся Теньков. Умников на свете много, а вот гениев — наперечет. Взломать сервер или сайт сможет любой лузер, если ему объяснить, как это делается. А вот взломать так, чтобы этого не заметила система защиты, и более того, она стала сотрудничать со взломщиком, дано не каждому. «Это заслуга Моргана, а не моя?» — ответил Антон. «Кто такой Морган?» — заинтересовался глава второго управления. «Так зовут программу ИИ, созданную Антоном». — ответил за парня Тинькофф. — Насколько я понял из объяснений твоего куратора, Морган самостоятельно выбирает цель, входит в нее, считывает и обрабатывает имеющуюся информацию и решает, что со всем этим делать. В том числе, стоит ли эту информацию уничтожать, скачивать или просто завирусить ее, правильно? — Да, примерно так, — ответил Антон. «Когда я разговаривал с тобой вчера у себя в кабинете, я спросил тебя, можно ли использовать Моргана без выхода в нейросеть, и ты сказал, что...» Тиньков вопросительно посмотрел на Веселого, предлагая ему продолжить. «Запросто. Морган работает автономно. Он нейроморфен. Я не очень разбираюсь в специфике искусственного интеллекта, этот термин слышу впервые», — покачал головой глава второго управления. «Как я понял, это инновационный скачок в разработке чипов для роботов. Так?» Тинькофф опять посмотрел на Антона. «Твой Морган может воспринимать и голосовые команды?» «Да, есть такое. Но я не открыл Америке. У китайцев уже есть нечто подобное. пожал плечами веселых. Да и наш Росатом работает над созданием интеллектуальных сенсоров-датчиков, которые могли бы работать автономно». «Ты опять скромничаешь», — рассмеялся Тинькофф. Ладно, оставь пока что свой секрет при себе. Но после выполнения задания тебе все же придется поделиться им с нашими специалистами. Сейчас главное — суметь не просто добраться до «Хамелеона», а настроить его еще и на выполнение наших команд, а не тех, что были в него заложены изначально. Ты сказал мне во время нашей вчерашней встречи, что смог бы перепрограммировать «Хамелеона» с помощью Моргана. Это так? Да, я думаю, что смог бы. Но надо смотреть на месте. «Я ведь пока не в курсе, что за программа была введена в этот танк». «Это и в самом деле танк». Теньков кивнул. «Я вкратце объяснил Антону, что будет входить в его задачу, когда в наши руки попадет портативное управление оружием». Пояснил он начальнику. «Добавлю ко всему уже сказанному еще только одно. Дмитрий Сотников отлично разбирается в программах защиты и поможет Антону взломать компьютер с ИИ-программой». «Что ж, если бы у вас все получилось так же легко, как вы об этом говорите, это было бы замечательно. Вот только легких боевых заданий не бывает», заметил глава второго управления. «Сколько всего человек, майор, вы думаете задействовать в операции?» Обратился он к Карпенко. «Кроме капитана Сотникова и Антона Веселого, я собирался взять с собой еще четверых», ответил майор с позывным «Кречет». «Не маловато ли компания для такого серьезного и ответственного задания?» нахмурился начальник управления. «Как вы сами сказали, задание серьезное и ответственное. В таком деле, как захват секретного оружия противника, главным является не количество бойцов, а их качество», серьезным выражением лица ответил Карпенко. «Чем меньше будет людей, тем они будут эффективнее работать, и тем меньше они будут попадаться на глаза противнику». Наша задача — поймать хамелеона в ловушку, а не отбивать его силой. Так что четверых, а вернее пятерых вместе со мной бойцов для этого задания вполне достаточно. Вы согласны с майором, Станислав Иванович?» Посмотрел начальник на Тинькова. «Вполне», — ответил тот. «Мы еще вчера обговорили с майором Карпенко и капитаном Сотниковым общие детали задания, и я согласился с доводами майора относительно количества участников операции». Что ж... «Я доверяю вашему опыту, Станислав Иванович». Выслушав заместителя, согласился с ним руководитель управления. «Я читал ваш доклад перед тем, как принять вас. В целом претензий к деталям плана операции у меня нет. А единственное сомнение, которое возникло по поводу количества участников, развеял майор Карпенко. Я перешлю ваш доклад министру обороны для изучения. Когда вы наметили начало операции?» Послезавтра Карпенко, Сотников и Веселов вылетают в бенгази Еще четверо военнослужащих, участвовавших в этой операции, находятся сейчас в Сирии. Мы предполагаем их переправить на нашу базу неподалеку от неофициальной столицы Ливии уже в ближайшие сутки. По разведданным, полученным нами благодаря перехвату телефонного разговора Лестрейда с одним из офицеров разведки, Нам стало известно, что через три дня танк перебросит в Триполи транспортным спецрейсом. На том же самолёте вылетает в ливийскую столицу и руководитель проекта «Хамелеон» Люк Хендерсон. Он и будет лично проводить полевые испытания нового вооружения. Вернее сказать, он будет главным на этих испытаниях. Работаете на опережение?» Улыбнулся и бодро поднялся со своего места руководитель второго управления. «Это правильно. Что ж...» Он снова по очереди пожал руки всем присутствующим. «Будем ждать от вас хороших новостей. Надеюсь, что все у вас получится. Ловушка сработает, и нам не придется охотиться на хамелеона так же долго, как в свое время мы охотились за стингером».